Механическое волшебство В честь знатных гостей семь подземных владык задали великолепный пир. На пиру был показан балет, юноши и девушки из танцевальной академии Лана Перота проявили чудеса искусства и заслужили всеобщее одобрение. Кстати сказать, юных артистов на другой же день отправили домой, пребывание в пещере могло подорвать их неокрепшее здоровье. С ними ушли и живуны, которые принесли подарки подземным жителям. Маленькие человечки всего одни сутки пробыли в пещере, но на всю жизнь остался в их душах страх перед мрачными и величественными ее чудесами. И хозяева, и гости после пира спали очень долго, конечно, за исключением железного дровосека и страшилы, те никогда не спали. Только Лестер встал рано и принялся за дело. Еще накануне он познакомился с хранителем времени Ружера и долго с ним разговаривал. Лестер и Ружера понравились друг другу, и между ними сразу возникла приязнь. Наутро после пира Лестер разыскал Ружера и попросил проводить его в священную пещеру. Два новых друга шли и беседовали, а за ними дуболомы под присмотром мастеров тащили трубы, рычаги и блоки. Из беседы Лестер понял, что хранитель времени не очень верит в то, что усыпительную воду можно вернуть колдовством. Мастер видел, как Ружера хитро поглядывал на всю сложную механику, которую несли деревянные люди, и, усмехаясь, приговаривал. «Да, конечно, с такими приспособлениями дело пойдет лучше, и подземный дух, пожалуй, отступит. А то у бедняжки Элли были одни заклинания. А что такое заклинание?» — Слова? — Почтенный Ружера, я вижу, вы проницательный человек, — сказал Лестер. — Но, я думаю, не стоит внушать подобные мысли семи королям. — Я и сам так думаю, почтенный Лестер, — согласился хранитель времени. — Ведь не все то, что говорится между друзьями, годится для ушей их величеств. Старики, довольные друг другом, продолжали путь. В священной пещере Лестер занялся серьезными исследованиями. Приказав дуболомам соблюдать тишину, он прикладывал ухо к земле в разных местах, стараясь расслышать шум подземных вод. Он держал над щелями в скале зеркальце, чтобы уловить на нем следы испарений. Долго продолжалась его работа, а в это время Ружера сидел на камне и отдыхал от долгого пути. Потом Лестер подошел к нему. — Ну как, дорогой друг? — спросил Ружера. — Надежда есть, но колдовство будет долгое и трудное, — осторожно ответил мастер. Для начала дуболомы под руководством Лестера и других мигунов разровняли площадку близ бассейна и установили основание для бурильного аппарата. В их сильных руках работа так и кипела, они без натуги ворочили огромные камни, «Хорошее наследство осталось вам после Урфина Джуса», — смеясь сказал Ружера. «Да, жаловаться не приходится», — согласился Лестер. «Но заметьте, они стали послушными работниками лишь после того, как им вырезали новые лица. А это было сделано по замыслу Страшилы». Компания вернулась в город только к вечеру, а там уже затевался новый пир. Это страшило по правилам дипломатического этикета готовил королям ответное угощение из продуктов, которые принесли с собой его люди. Прошло несколько дней. Между городом Семи Владык и Священной Пещерой установилось постоянное сообщение дуболомы, мигуны, подземные металлисты, постоянно сновали туда-сюда, перенося части машины и необходимые материалы. Но королям, придворным и шпионам вход в священную пещеру был запрещен. По настоянию Лестера Элли сказала семи королям, что там обитает страшный дух по имени Великий Механик, и победить этого духа можно только механическим волшебством. А при механическом волшебстве посторонним присутствовать крайне опасно. Это может повлиять на рассудок. Зато присутствие Элли при подготовке механического волшебства было объявлено обязательным. И она проводила там целые дни. Священную пещеру нельзя было осквернять отправлением обычных житейских потребностей и до и сном и поэтому лагерь для работников устроили в одной из соседних пещер туда принесли постели и устроили очаг для приготовления пищи но для элли как для фей было сделано исключение дуболомы построили для нее в священной пещере легкий уютный домик где было все необходимое кровать обеденный столик шкафчик для платьев страшила привез ей целую дюжину и все прочее. Там Элли, утомившись от шума работ, проводила с Татошкой часы отдыха. А работы шли полным ходом, жужжали буровые, вгрызаясь в плотную породу. мастера куны свинчивали трубы для насосов и пригоняли клапаны. Любопытный Фред был повсюду, то он передавал какие-нибудь приказания Лестера, То тащил слесарю нужную деталь, то присматривался к работе бурильщиков. Мальчишка был наверху блаженства. Мог ли он раньше думать, что ему доведется испытывать такие необыкновенные приключения? Но Страшила, железный дровосек и лев не показывались в лабиринте. Сырой климат пещеры оказался вреден для них. После нескольких дней пребывания в подземелье Страшила почувствовал себя очень плохо. Двигался он с трудом, потому что солома отяжелела от сырости, а просушиться было негде. В пещере готовили на маленьких печурках, откуда огонь не мог пробраться наружу и обеспокоить слабые глаза подземных жителей. Печурки совсем не грели окружающий воздух. Еще хуже обстояло дело с удивительными мозгами страшилы. Отруби, которыми была набита его голова, тоже отсырели а примешанные к ним иголки и булавки заржавели. От этого Страшилу мучили головные боли, и он начал забывать самые простые слова. И даже черты лица Страшилы стали изменяться, потому что акварельные краски, которыми оно было раскрашено, растворялись и подтекали. А беспокойный вызвал к правителю врача. Пришел Бариль, потомок того самого бариля, при котором произошло первое усыпление. Кругленький и самодовольный, как его прапрадед доктор, осмотрел знатного пациента. «Хм-хм, плохо», — пробурчал он. «У вашего превосходительства начинается весьма опасная болезнь. Водянка. Лучшее лечение, солнечное тепло и свет». «Я не могу ославить, то есть оставить здесь Эльди. глухо проговорил страшила. «Тогда», — врач подумал, — «тогда для вашего превосходительства лечебницей могла бы послужить литейная мастерская. Я полагаю, что в ее теплом сухом воздухе вы поправитесь». Страшилу отнесли в мастерскую и устроили в укромном уголке, где он никому не мешал и где его не беспокоили рабочие. Находившийся при правителе в роли сиделки фарамант убедился, что ни одна искра из печи не может попасть на Страшилу. Случись такое, больной вместо излечения нашел бы гибель. В сухом и жарком заводском воздухе от страшилы первые дни валил густой пар, а затем его здоровье начало поправляться удивительно быстро. Руки и ноги его наливались силой, а в мозгах появилась ясность. Худо было и с дровосеком, сырость пронизывала его железные суставы, и они начали ржаветь». Эта ржавчина пещеры была какая-то особенно въедливая. От нее не спасала даже усиленная смазка. Скоро золотая масленка-дровосека опустела, и при движениях все его члены скрипели. Челюсти не двигались, бедняга тщетно пытался открыть рот. Он онемел. Дровосек превратился в инвалида. Дингиор пригласил к нему доктора Рабиля. Врач сказал... Чтобы его сиятельство, а, может быть, стоит сказать, его бывшее сиятельство, не развалился в самые ближайшие дни, надо его поместить в бочку с маслом. Это для него единственное спасение. К счастью, в последнем транспорте провизии оказалось достаточно растительного масла, и железного дровосека погрузили туда так, что над поверхностью виднелась только воронка, заменявшая ему шапку. А чтобы дровосек не скучал, рядом с ним на стуле сидел длиннобородый солдат и рассказывал ему разные занимательные истории своего прошлого, когда он еще служил привратником у Гудвина. Для прогулки дровосек иногда вылезал из бочки на часок-другой и отправлялся проведать страшилу и льва. Могучему льву, свободному сыну лесов, в пещере тоже пришлось плохо. Царь зверей заболел бронхитом. Бориль прописал ему порошки, и скоро вся аптека была опустошена. Легко себе представить, какие дозы лекарства требуются льву. А когда лев съел все порошки, он принялся за бумажки, в которые они были завернуты. Итак, с друзьями Элли не все было благополучно. Это заставляло Лестера торопиться изо всех сил с подготовкой механического волшебства.